Глава шестая. Этим слабым движением снова рушит мои надежды. В нем начало уничтожения дорогого мне мира. Не представляю, каким будет наказание. Знаю одно. Потом уже ничего не останется. Неудивительно, если сейчас я впаду в беспросветную тоску. Но вот что странно. Вдруг накатывает волна облегчения. Это конец. Можно выходить из игры. Самое громкое «нет» лучше томление в неизвестности. Раз уж отчаянные времена требуют отчаянных действий, значит, мне теперь дозволено все. Только не здесь, не сейчас. Главное – благополучно вернуться в 12-й дистрикт, потому что моя задумка включает и маму, и прим, и Гейла с его родными, и Пита, если он согласится бежать. Хаймичи тоже находится место в списке. Мы скроемся вместе в лесах. Не знаю, как мне удастся всех убедить, куда мы отправимся среди лютой зимы, как уйдем от преследователей. На эти вопросы я еще не нашла ответа, зато хотя бы наметила цель. Вместо того, чтобы рухнуть на сцену и зарыдать, я расправляю плечи и улыбаюсь, почти как безумная, впервые за много недель. От всего сердца. Когда президент, сделав публике знак «Замолчать», предлагает «А не сыграть ли нам свадьбу здесь, в Капитолии?» Я без подсказки вижу, словно готовая свихнуться от радости. Цезарь фликерман интересуется точными сроками. «Ну, прежде чем назначать дату, нужно сперва побеседовать с мамой Китнис», отвечает Сноу, и под оглушительный хохот зрителей обнимает меня за плечи. Может быть, если вся страна пожелает, мы поженим вас до наступления тридцатилетнего возраста. О, тогда вам придется менять законы, хихикаю я. Надо будет изменим, заговорчески подмигивает он. С ума сойти, как весело. Вечер, который устроили ради нас в банкетном зале, в личном особняке президента совершенно бесподобен. Потолок на высоте 40 футов преобразился в звездное небо, точно такое же, как у нас дома. Возможно, над Капитолием тоже ночами раскидывается восхитительный купол. Да кто его видит? Город пылает сотнями тысяч огней. За ними не разглядеть ни единой звезды. Примерно посередине между полом и потолком, будто бы стоя на мягких белых облаках, парят музыканты. Вместо традиционных столиков бесчисленные диваны и кресла. Некоторые расположены возле каминов, другие почти утопают в благоухающих цветах. Из-третьих видны искусственные озера, полные экзотических рыбок. Отдыхай, веселись, делай все, что душа пожелает. Участок в центре комнаты выложен плиткой, здесь танцуют, здесь выступают артисты, здесь можно просто смешаться с пестрой толпой гостей». Но настоящий гвоздь вечера – это еда, чего только нет на столах, выстроившихся вдоль стен. Все, о чем можно мечтать и о чем даже не мечталось. На вертелах подрумяниваются коровьи, свиные и козьи туши. На огромных тарелках теснится дичь с начинкой из ароматных орехов и спелых фруктов. Обитатели океана переливаются под готовыми соусами, либо так и просятся в хрустальные миски с душистой приправой. Я уж не говорю о несметных видах хлеба, сыров, овощей, сластей, водопадах вина и потоках других напитков, загадочно мерцающих бликами пламени. Вместе с решимостью возрождается и мой аппетит. Неделями не могла смотреть на еду из-за треволнений, а тут вдруг словно с цепи сорвалась. «Хочу перепробовать все, что нам подали», — заявляю я Питу. Он пытается по глазам понять причину моего удивительного преображения. Питу еще неизвестно, что, по мнению президента, мы провалились. Должно быть, он думает наоборот, все в порядке. Или даже, чем черт не шутит, воображает, будто я по-настоящему рада помолвке. По его лицу пробегает легкая тень изумления, но лишь на краткий миг, ведь на нас направлены камеры. «Тогда лучше поспеши», — советует он. Ладно, кусну от каждого блюда, и хватит, решаюсь я. Решимость иссякает уже за первым столом, на котором стоит не то 20, не то целых 30 видов супа. Когда мне попадается сливочно-пиквенное пюре, посыпанное дробленым орехом и крошечными черными семенами. Всю ночь бы ела и ела, вырывается у меня. Во второй раз я ломаюсь на прозрачном зеленоватом бульоне вкус которого могу описать одним словом – весна. В-третье третьих на пенистом розовом супчике с ягодами малины. Мелькают лица, щелкают вспышками камеры. Моя брошь с пересмешницей, кажется, сделалась списком моды. Несколько человек уже подходили ко мне похвастаться модным приобретением. Сойка выбита на сияющих пряжках, вышита шелком на лацканах пиджаков, Кое-кто даже сделал татуировку на неприличных местах. Всем по душе талисман победителя. Представляю, как бесится президент Сноу, а что поделаешь. Голодные игры произвели настоящий фурор в этом мире, где горсть ядовитых ягод всего лишь жест неразумной девчонки, отчаявшейся спасти возлюбленного. Мы с Питом не ищем новых знакомств, однако за нами тут беспрестанно охотятся. Без нас и вечер не вечер. Я напускаю на себя восторженный вид, хотя здешние жители мне глубоко безразличны. Они лишь отвлекают от угощения. Каждый стол – уйма соблазнов. И даже при твердой решимости только разочек попробовать, вскоре у меня начинает округляться животик. Откусываю от маленькой жареной птички. На язык брыжет апельсиновый соус. Вкуснятина. Бедный Пит доедает за мной, не бросать же начатые куски, как делают прочие. Для нас это верх кощунства. У десятого стола я сдаюсь, не попробовав даже малой части предложенных блюд. И тут меня настигает команда подготовки. Все трое шатаются от выпитого вина и от восторга, что их позвали на столь грандиозное событие. — А почему вы не едите? — спрашивает Октавия. — Еле, но больше уже не можем, — говорю я. И команда прыскает со смеху, словно ничего глупее не слышала. — Чепуха! — провозглашает Флави и подводит нас к столику с рюмками, в которых плещется прозрачная жидкость. — Плесните в рот, и дело с концом. Пит поднимает рюмку, хочет выпить, но тут на него набрасываются. — Не здесь, — верещит Октавия. — Отойдите лучше туда, — советует Вения, — тыча пальцем в сторону туалета. они то все окажется на полу. Пит смотрит на рюмку и туго соображает. Хотите сказать, это рвотное? Команда заходит в хохоте. А как же, иначе все давно перестали бы есть, объясняет сквозь смех Октавия. Я, например, уже дважды прочистилась. Иначе и праздник не в радость не мев, я смотрю на красивые рюмки с их содержимым. Пит опускает свое на место, причем с такой злостью, что та чуть не разбивается. Давай лучше потанцуем, Китнис. Мелодии льются на нас облаков. Пит уводит меня подальше от этой троицы из злополучного стола на танцпол. В двенадцатом дистрикте танцы свои под скрипку и флейты. Для них нужно много пространства, а здешние можно исполнить на блюдечке для десерта эфи успела нас кое чему научить. Музыка плавная, замедленная, словно во сне. Пит обнимает меня, и мы кружимся, не соблюдая такта. Сначала просто молчим, затем Пит произносит сдавленным голосом. «Только немного свыкнешься, только подумаешь, все не так уж плохо. И на тебе!» Он осекается на полусловие, а у меня перед глазами... Встают изможденные тела ребятишек, лежащие на кухонном столе, пока мама прописывает родителям лекарство, которого им не добыть – пищу. Теперь, когда мы богаты, она всегда заворачивает им с собой хоть немного еды. Но было время, когда она ничего не могла сделать, да и ребеночка приносили слишком поздно. А здесь, в Капитолии, люди блюют ради удовольствия вновь и вновь набить свои животы. Не потому, что больны, не потому, что еда испорчена. Просто все так делают. Иначе и праздник не в радость. Однажды я заскочила к Хейзел отдать добычу. Маленький Вик в тот день оставался дома, он мучился страшным кашлем. Семья Гейла питается лучше, нежели 90% населения нашего дистрикта. И все же мальчик, битых 15 минут, рассказывал мне, как в день пакетов открыли банку с кленовым сиропом, и каждому досталось по ложечке, намазать на хлеб. А может, и еще дадут до конца недели. Как мама позволила ему капнуть немного сиропа в чай, чтобы смягчился кашель? Но Вик не хотел соглашаться, пока остальные тоже не попробовали. Если так живет семья Гейла, что же творится в других домах? Пит Они привезли нас бороться насмерть ради потехи, — говорю я. По сравнению с этим все прочее, — понимаю, конечно. Просто бывает, что... Ну, не могу терпеть. Так бы взял и не знаю, что сделал. Он замирает, а потом шепчет. Наверное, мы были неправы, китнес Насчет чего, — отзываюсь я, — когда пытались утихомирить дистрикты. Мой взгляд молниеносно мечется из стороны в сторону. Кажется, никто ничего не слышал. Телевизионщики мирно припарковались у стола с моллюсками, а парочки, танцующие вокруг, либо слишком пьяны, либо слишком поглощены беседой, чтобы обращать на кого-то внимание. «Извини», — произносит Пит, — «еще бы не извиняться. Самое подходящее место для подобных высказываний. Дома поговорим, обещаю я». Тут появляется порция, чтобы представить нас здоровому человеку, смутному мне знакомому. Это Плутарх Хевенсби, новый главный распорядитель Голодных Игр. Мужчина спрашивает, можно ли похитить меня на один танец. Пит уже снова готов предстать перед камерами и благодушно дает разрешение. Только на один. Мне вовсе не хочется танцевать с Плутархом Хевенсби. Чувствовать его правую руку в моей, а левую на бедре. Я вообще не привыкла к прикосновениям, если не считать родных и пита. Тем более распорядители голодных игр. В моем понимании мерзкие твари хуже слизней. Похоже, он чувствует мой настрой и во время танца держится на расстоянии вытянутой руки. Мы мило щебечем о вечере, о развлечениях, о еде. Потом он отпускает непонятную шутку. Дескать, после моего индивидуального показа пунш ему больше не по вкусу. До меня не сразу доходит, что это тот самый мужчина, оступившийся и усевшийся в чашу, когда я со злости пустила стрелу в распорядителей. Ну, не совсем в них. Я выбила яблоко изо рта поросенка на их столе. Однако все от неожиданности подскочили. «Ах, это вы?» – смеюсь я, вспомнив, как расплескался пуш под его пятой точкой. «Да, можете радоваться, у меня до сих пор поджилки трясутся. Так и не оправился. Хочу напомнить ему, что 22 мертвых трибута тоже не смогут оправиться после игры, которую он помогал создавать. Но только улыбаюсь». «Хорошо». «Значит, в этом году вы главный распорядитель. Большая честь!» «Между нами говоря, желающих было немного», — подмигивает он, учитывая новые объемы ответственности. «Ах, да! Его предшественника казнили», — спохватываюсь я. «Плутарх не может не знать об участи Сенеки». «Уже готовитесь к новой квартальной бойне?» — осведомляюсь я. «Да-да». Впрочем, ее готовят много лет, ведь арена возводится не за сутки. Но, скажем так, изюминка игр изобретается именно сейчас. Хотите и хотите нет, стратегическое совещание состоится сегодня ночью. Отступив на шаг, мой партнер достает из кармана жилетки часы на цепочке и откидывает золотую крышку. Скоро пора уходить, совещание начинается в полночь. Поздновато для «начинаю я» и вдруг отвлекаюсь. Повернув часы с циферблатом ко мне, мужчина обводит их большим пальцем, и на хрустале вмиг загорается образ, будто озаренный свечой. Еще одна пересмешница, точь-в-точь, -точь, как на моей броши. Картинка сразу же исчезает. И Хевенсби захлопывает крышку. «Как мило!» — произношу я. «Не просто мило, вещица уникальная. Если меня будут спрашивать, скажите, пошел домой отсыпаться. Совещания идут под большим секретом. Просто мне показалось, что вам таки можно довериться». Конечно, молчу, как могила. Пожимая мне на прощание руку, он по обычаю капитолийцев Легко наклоняет голову. «Что же, увидимся летом на играх, Китнис. Поздравляю с помолвкой. И удачи вам с мамой!» «Да, без удачи не обойтись», – вырывается у меня. Плутарх исчезает, и я бреду сквозь толпу в поисках Пита. Чужие люди то и дело подходят меня поздравить с помолвкой, с победой на играх, с удачным выбором помады. Я отвечаю, а в голове крутится одно – Зачем Хевенсби похвастал своими часами? В его жесте было что-то необычное, почти таинственное. С чего бы? Наверное, главный распорядитель боится, как бы кто-нибудь не украл его замечательную идею наложить исчезающую картинку с птицей на циферблат. Точно. Небос отвалил за нее целое состояние, вот и трясется от страха, не желая, чтобы завтра весь рынок заполнили дешевые подделки. Я нахожу Пита возле стола зателевыми затейливыми пирожными. Он успел нарочно позвать сюда пекарей, чтобы выведать их секреты. Мастера отталкивают друг друга, торопясь отвечать на расспросы насчет глазури и прочего. Они даже собирают ему в обратный путь коробку с крошечными пирожными разных сортов, чтобы было что изучить спокойно дома, по возвращении. Эфи сказала, что к часу нам нужно быть в поезде, говорит Пит, а теперь почти полночь, отвечаю я. И бесцеремонно сорвав шоколадный цветок с верхушки печенья, грызу лепестки. Настало время поблагодарить всех и попрощаться, словно по нотам выводит Эфи, возникшая неизвестно откуда, прямо под боком. Редкий случай, в эту минуту я влюблена в ее маниакальную пунктуальность. Подобрав у каких-то столиков ценную порцию, Эфи ведет нас по залу, чтобы пожать руки самым важным персонам, и начинает подталкивать к выходу. «Разве мы не должны попрощаться с хозяином?» – спохватывается Пит. «Ему не до вечеринок, и без того уйма дел!» – отмахивается провожатая. «Завтра от нашего имени придут благодарственные подарки с карточками, я позаботилась». «А, вот вы где!» – кричит Эфи и машет парням из обслуги, буквально взвалившим Хаймича на свои плечи. «Мы едем по улицам Капитолия в автомобиле с тонированными стеклами. Позади машина с командой подготовки. Пробираться сквозь празднующие толпы задача не из простых, но наша волшебница учла абсолютно все. Ровно в час мы на месте, и поезд отходит от станции». Хаймич заперся у себя. Сына заказывает всем чай, и мы рассаживаемся вокруг стола. Эфи безудержно тарахтит о своем расписании, напоминая, что тур победителей не закончен. Впереди еще фестиваль «Жатвы» в 12-м дистрикте. Предлагаю выпить чайку и всем спать. Никто не возражает. Открыв глаза, я понимаю, что близится полдень. Моя голова покоится на руке Пита. Не помню, как он пришел прошлой ночью. Поворачиваюсь осторожно, чтобы не разбудить его. Оказывается, он уже проснулся. «Ни одного кошмара», — говорит Пит. «Что?» — не понимаю я. «Ты всю ночь проспала без кошмаров». И верно. Интересно, когда такое случалось в последний раз? «Мне что-то снилось, только не страшное», — вспоминаю я. «Вроде бы пересмешница» а на самом деле Рута, то есть Сойка пела ее голосом, а я шла следом по лесу, долго-предолго. — Куда же она тебя звала? — спрашивает Пит, убирая с моего лба растрепанные волосы. — Не знаю, — вздыхаю я, — мы не дошли до места, но мне было хорошо. — Да, у тебя был счастливый вид. — Слушай, а почему я не чувствую, когда ты видишь плохие сны? — Трудно сказать. Кажется, я не мечусь и не вскрикиваю, наоборот, просыпаюсь и словно цепенею от ужаса. «Будил бы меня», — говорю я, вспомнив, как сама тормошила его дважды, а то и трижды за ночь. А как долго ему приходилось меня успокаивать. «Зачем?» — возражает Пит. «Чаще всего я вижу, что потерял тебя. Открываю глаза, а ты рядом, и все хорошо». В этом он весь, обронит фразочку мимоходом, словно кинжал в живот всадит. Парень просто ответил на мой же вопрос. Не потребовал ничего взамен, никаких уверений в любви. А на душе от чего то гадко, словно я использовала человека самым грубым и отвратительным образом. Так ли? Не знаю. Зато мне впервые кажется неприличным лежать с ним в одной постели. Именно сейчас когда мы помолвлим. Смешно. Не представляю, как я дома буду спать один, вздыхает Пит. И правда, мы почти приехали. Сегодня вечером нас ожидает ужин в особняке у мэра Андерси, а завтра торжественный проезд по главной площади в честь праздника Жатвы. В нашем дистикте его отмечали всегда, но только в домашнем кругу, и если могли позволить с друзьями. В этом году предстоят публичные торжества за счет Капитолия, так что жители наедятся от пуза. К выходу из вагонов нас почти не готовят, на улице холодно. Пора опять закутываться в меха. На вокзале, успев только поулыбаться и помахать руками, мы погружаемся в автомобиль и едем к мэру. Родных нам позволят увидеть не раньше вечера. Хорошо еще пир устраивают у мэра, а не в Доме правосудия там, где поминали отца, где после жатвы я пережила душераздирающее прощание с близкими. Дом правосудия полон горькой печали. А вот особняк Андерсе мне по душе. К тому же с его дочерью мы стали подругами. Может, и раньше были, но после того, как она пришла проводить меня на голодные игры, я научилась воспринимать нашу дружбу всерьез. Именно матч приколола мне золотую брошку на счастье. По возвращении я начала проводить смартш куда больше времени. Как выяснилось, дочери мэра тоже нечем заполнить долгие дни. Поначалу было даже неловко. Девчонки нашего возраста болтают о мальчишках, тряпках и о других девочках. Но мы не сплетницы, а разговор об одежде вызывает у меня страшную зевоту. После нескольких неудачных попыток совместно развлечься, я догадалась, Подружке безумно хочется в лес. Мы выбирались туда не единожды. Я показала ей, как нужно стрелять. Матч пытается научить меня игре на пианино. Впрочем, я предпочитаю слушать ее игру. Время от времени мы ходим друг к другу в гости. Матч больше нравится у меня. Ее родители вроде бы симпатичные люди, но сомневаюсь, чтобы она частенько с ними общалась. Отцу нужно управлять двенадцатым дистриктом а мать иногда неделями не покидает постель из-за страшных мигрений. «Вот бы свозить ее в Капитолий», — предложила я однажды, когда мы не стали играть, поскольку и через два этажа музыка причиняла боль этой несчастной женщине. «Там вылечат, глазом моргнуть не успеешь». «Ты права», — грустно вздохнула матч, «но в Капитолии нечего делать без специального приглашения». Получается, и мэры могут не все. Прибыв на место, Эфи не позволяет мне даже как следует обняться с подругой, а сразу тащит на четвертый этаж готовиться. Накрашенная, причесанная, в серебряном одеянии с длинными рукавами, за час до ужина я ускользаю из-под надзора. Комната матч расположена этажом ниже, рядом с комнатами для гостей и кабинетом отца. По пути я просовываю голову к нему в дверь, чтобы поздороваться. Мэр куда-то ушел, но телевизор продолжает жужжать, и я задерживаюсь на пороге. Опять мы с Питом, крупные планы, вот мы едим, танцуем, целуемся. Сейчас это видят в каждом доме по всей стране. Любопытно, Панем еще не тошнит от этих сладеньких голубков из двенадцатого. Меня бы давно затошнило. Собираюсь уйти, но тут раздается писк, и я поворачиваюсь к телевизору. На почерневшем экране вспыхивают слова «Дистрикт номер 8. Последние новости». Внутренний голос подсказывает «Это не для моих глаз. Это только для мэра. Надо бежать и как можно скорее». Но я остаюсь. Даже делаю шаг вперед. Появляется репортер, которого я никогда не видела. Женщина с волосами – тронутыми сединой и властным надтреснутым голосом. Она сообщает, что ситуация ухудшается, что в дистрикте номер 8 объявлена тревога третьего уровня. Текстильная промышленность полностью остановлена. К месту событий стягивают дополнительные войска. Щелк. На экране высвечиваются кадры с главной площади. Я знаю, потому что была там всего лишь неделю назад. На крышах еще развешаны флаги с моими портретами, а внизу бушует яростная толпа. Нацепив самодельные маски, люди с выкриками бросают куда-то камни и кирпичи, пылают здания. Миротворцы полят без разбора, сеять черную смерть. Впервые в жизни вижу такую ужасную сцену. Так вот, что имел в виду президент, когда говорил о восстании.